Франкфурт, Германия, март 1989 года. Риггеру потребовался всего день, чтобы понять, что в этом деле что-то нечисто. Его расспросы привели к тому, что в этот же день ему передали, что его желает видеть сам директор БНД, которым на тот момент был Ханс Георг Вик, бывший посол ФРГ в СССР. Доктор Вик принял Риггера вместе с его непосредственным начальником, доктором Хербертом Шмидтом. Шмидт занимал должность, аналогичную должности ЗДР в ЦРУ, заместителя директора по разведке. — В наши края забрался высокопоставленный американский разведчик. — Верно? — сказал доктор Вик, отхлебывая кофе. — Да, верно. И вы, разумеется, сообщили о контакте с ним. — Разумеется, гердиректор. Ригер сообщил. Но он, опытный штабист, сообщил так, что его рапорт еще несколько дней лежал бы в груди бумаг. Но он был прикрыт. Что ему было нужно? Ригер кратко доложил о сути интереса. «Разрешите вопрос, гер директор Герр-Аушенбах, как выяснилось, имел контакты с некоторыми лицами с той стороны английского канала. Он сообщил об этих контактах?» Директор остался невозмутимым. Гер ригер подождите за дверью. Доктор Шмидт разговаривал с директором наедине больше часа. По правилам, должность директора должен был занимать политик, а не разведчик, но обеспечивал политическое прикрытие организации. Выйдя, наконец, из кабинета, Шмидт сделал знак следовать за ним. В своем кабинете доктор Шмидт не предложил Ригеру ни кофе, ни чая. Даже при типичной немецкой деловитости это было свидетельством того, что он был раздражен и недоволен происходящим. Тут очень неприятное чувство риггер когда я о действиях своих подчиненных узнает начальство гер директор никаких действий пока не было вот как мистер гейс просто посмотрел пару папок наш архив не проходной двор да но американцы наши союзники а папки не содержали оперативной информации это чисто биографические данные досье гер директор помолчите риггер «Вы нарушили субординацию, но это нарушение вывело нас на интересный результат». Аушенбах не сообщил о контакте. «Почему вы решили, что он был?» «Он брал те же папки. Я это выяснил». «Напишите список лиц, к которым имели касательство эти папки. Вы помните их?» «Да, конечно». На составление списка ушла всего пара минут. Шмидт, надев очки, пробежал его взглядом. — Все высокопоставленные советские офицеры. — Точно. — Почему? — Почему Аушенбах ими заинтересовался? Почему ничего не сообщил? — Идите в текущий архив. Посмотрите, нет ли какой информации об этих людях. В текущем архиве недавно купили и установили программу, названную «Комиссар». Это был аналог памяти человека, который каталогизировал и размещал в заданном порядке всю получаемую информацию поэтому Риггеру не потребовалось много времени для того, чтобы получить ответ на свой вопрос. Ответ так его встревожил, что на обратном пути он превысил скорость. Законопослушные немцы редко идут на что-то подобное. — Генерал Иосиф Сухих, командир 3 танковой дивизии. В ответ на вопросительный взгляд Ригер просто положил на стол выписку из распечаток. — Убийство, — сказал Шмидт. «Именно. Убийство. А вот второе — генерал Вадим Половцев. Американцы сильно интересовались именно им. Покушение? а Аушенбаха надо расспросить об этом. ЗДР посмотрел на своего подчиненного. Я имел в виду гердиректор. Гейт сказал мне, что они нашли подход к Половцеву через его родных, которые занимаются незаконными операциями». Валюта и спекуляции. Я не поверил ему, думал, что ему надо просто залегендировать интерес, а вот теперь я склонен верить ему. Они нашли подход к высокопоставленному источнику, но кто-то хочет причинить ему вред, а теперь американцы хотят прикрыть его, в то время как англичане хотят его убить. Шмидт барабанил пальцами по столу. «Зачем убить, Ригер?» — Не знаю, Гершмитт, могу предполагать, что это как-то связано с Северной Ирландией и новым взрывом насилия там. Фрау Тетчер склонна к радикальным шагам. — И вы считаете, что в ГДР действует что-то вроде группы убийц Масат? Боюсь, это более чем возможно, Гершмитт. Шмитт принял решение. — Ни с кем больше об этом не говорите, Ригер, с американцами тем более. Я скажу вам о принятом решении позднее.